не заперты в трюме, а разгуливают по палубе за панибрата со считанными белыми матросами. Имеется и владелец корабля, испанский грант бенниту Сирено, пребывающий в странном полуобморочном состоянии. Американец, девица, зловещая вольница, царящая на корабле, и вместе с тем подчеркнутому рыболепию чернокожих слуг, которые неотступно сопровождают каждый шаг своего господина,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 существует мнение, что художники начала XX века сами исторически в немалой степени способствовали несчастьям России и своим. Но и здесь морская история, выбранная мной для иллюстрации, не мелко плавает и обеспечивает сравнению полноту. Ведь злосчастный фрегат вез на продажу не специи или пеньку, а людей. Исаак Бабель — один из лучших отечественных прозаиков XX века.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 Альтерегу автора приходит к хасидам отпраздновать субботу, и глава собрания Рабби Моталы учиняет новичку допрос. Чем занимается еврей? Я перекладываю в стихи похождение Герша из Астрополя. Примечание Герш из Астрополя, Пройдоха, герой цикла еврейских анекдотов. Конец примечания. «Великий труд», — прошептал Рабби и сомкнул веки, — «шакал стонет, когда он голоден».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 Мальчиковая загипнотизированность насилием, смертью и животной простотой любви. Чудо, ожившее, как бумажные цветы, книжная экзотика. Бредовые речи простонародья. Кровавый и опереточный шик революционных люмпинов. Ну, Нет пока жарких красоток, хотя и блистает над разоренным Петроградом одинокое синее солнце, и фраза еще не до отказа музыкально, И автор восклицает, радуясь людскому паноптикуму,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 был выпускающим в седьмой советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и прочее. Бабель и ЧК. Болезненная тема. Службу в ЧК поминали Бабелю эмигранты, ну, ходили слухи о парижской пощечине, неловкость, испытывают и нынешние поклонники его дара. Мне жаль этой репутации, хотя в моей голове отлично укладывается,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 Сквозь Бабель обронил, что в молодости был толстовцем, и его двойник, герой конармии Лютов, посреди будничного смертоубийства войны, тщательно вымаливает у судьбы простейшее из умений умение убить человека. И вдруг ЧК. Ну, впрочем, Бабель работал там переводчиком. Пусть так, но в архивах КГБ, насколько историкам литературы известно, никаких свидетельств его службы не имеется.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 Чекисты были в числе его товарищей, он был вхож в салон жены наркома внутренних дел Ежова, собирался, по слухам, написать роман о Чека. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 20-е годы взаимоотношения многих деятелей искусства и работников карательных органов совсем не походили на игру в казаки-разбойники. Скорее, иностранный симбиоз. Сотрудники Чека и художники часто были ими одних богемных кругов.